Илья смотрел на гостью так, как не каждый глупый баран посмотрит на сверхсовременные ворота. Пять с лишним лет назад они расстались под предлогом, что не сошлись характерами. И уже на следующий день Ангелина пропала. Исчезла, как сквозь землю провалилась. Илья с дрожью вспоминал, как его вызывали на допросы, пытались вывести на чистую воду. Следователь так в лицо и сказал, что уверена в его виновности, и сухим ему из воды не выйти. В тот момент Илья и понял, что лучше отслужить в армии, чем отсидеть на зоне. А уже после службы жизнь казалась радостной и счастливой. Появилась девушка, пусть и ненадолго. Работа, деньги, старые проблемы остались в памяти чёрным неприятным пятном. Нам надо срочно поговорить. Алина протянула хозяина квартиры на кухню. Илья послушно направился следом, обратил внимание на одежду бывшей возлюбленной. Широкие штаны и рубаха из ткани, похожей на мешковину. Вдвойне странно смотрелся на этой хломиде девятиеватый узор, выполненный золотистыми нитками. Волосы отросли ниже плеч, в уголках глаз появились морщинки. Илья не мог придумать, что сказать бывшей возлюбленной, ведь они когда-то действительно строили планы на долгую и счастливую жизнь. Вместе мечтали, как состарятся и будут сидеть на берегу озера в плетёных креслах-качалках. Пить теперь лимоновый сок и ждать приезда внуков. Садись, указала Лина на стул. Сама упала с противоположной стороны стола. Я понимаю твоё удивление. Мне многое надо пояснить и рассказать. Она замолчала и с немым вопросом посмотрела на Илью. Ну чего молчишь? Скажи что-нибудь. Да ты на меня свалилась как снег в июне. Чего тебе сказать? Понятно. Ангелина облокотилась на стол, сложила руки в замок. — Слушай внимательно. И ты, наверное, подумаешь, что я сошла с ума. — Я уже так думаю. Илья потер глаза, промелькнула дурацкая мысль, что спит. — Ты знаешь, что я пропала? — Тогда, на следующий день после нашего разрыва. — Меня чуть на зону из-за тебя не отправили. Совсем немного, — преувеличил он. Я был главным подозреваемым. Пытались из меня вытащить, где твой труп спрятал. Мне ли не знать, что ты пропала? И теперь... «Меня похитили». Не стала выслушивать его Ангелина. «Инопланетяне. Маги. Я не знаю, как их правильно назвать. В общем, меня, как рабыню, похитили в другой мир». Лина замолчала. Долго всматривалась в лицо бывшего жениха, пыталась разглядеть хоть какую-нибудь реакцию. Илья сидел с каменной маской и думал о том, что таким образом с ума исходят. «Одно дело — играть во время эльфийских чудес. Придумывать и творить там заклинания». Совсем другое, когда к тебе приходит человек, бесследно пропавший 5 лет назад и заявляет, что его похитили маги. Элия представил палаты больных, усатого доктора, который постоянно будет интересоваться: "Не приходила ли бывшая девушка? Не рассказывала ли о других мирах, эльфах, магии?" Придётся врать и говорить, что не приходила. Ангелина тем временем будет стоять рядом и попрекать, что доктору следует сообщать лишь правду. А в новостях скажут, что 24-летний молодой человек переиграл в онлайн-игру и сошел с ума. «Есть мир, в котором всем правит магия», — начала Лина. «Вот в него меня и похитил один из его жителей. Сегодня я смогла убежать. Пришлось его убить, иначе он бы меня догнал. Но боюсь, что по моему следу пойдут, так как я убила жителя этого мира». Я точно не понимаю их иерархии и кем он был. Но однозначно знаю, что теперь меня будут преследовать. Скрыться от охотников без посторонней помощи нереально. Мне нужно... Постой, постой. Илья вытянул руки в восстанавливающем жесте. И если я чего-то понимаю, то я ни черта не пойму. Какая магия? Какие нафиг инопланетяне? Кого ты убила? Что вообще за бред? Ты хоть понимаешь, что происходит? Тебя не было пять, пять лет! Теперь ты заявляешься и говоришь, что была непонятно где, магия какая-то инопланетяне, и просишь помочь, так как за тобой будут охотиться. Это случайно не розыгрыш какой, а? Ангелина закрыла лицо руками, хотелось расплакаться от отчаяния. Не было времени, чтобы всё досконально объяснить. В любую минуту могли появиться охотники, а они от всей Москвы камня на камне не оставят, если это понадобится для исполнения задания. «Я бы и рада, окажись все каким-нибудь телешоу», — вздохнула Лина. «Но все правда. Меня похитили, и я, наконец, смогла выбраться. Мне нужна твоя помощь, потому что я уверена на сто процентов за мной обязательно организуют погоню». «Может, стоит обратиться в полицию?» Робко — робко-робко предложил Илья. «Как известно, каждому россиянину от органов государственной власти следует держаться подальше». Ведь из названия понятно, что это органы государственной власти. Граждан они охранять не обязаны. — Нельзя, — помахала головой Ангелина. — От охотников они защитить не смогут. Наоборот, только помешают. Запрут где-нибудь и... Входная дверь сотряслась от обрушившихся на нее ударов. Илья рванулся в коридор. Первой мыслью было дать по голове уроду, решившему зайти в гости. Затем подумал, что это могут быть полицейские. — Не открывай! Киноис вслед за ним лино. Дверь в ное вдрогнула от слишком мощного удара. Илья приник к глазку, ожидал там увидеть всё, что угодно, вплоть до динозавра, но разглядел только щуплого мужика небольшого роста, который физически не мог наносить таких мощных ударов. Илья сделал шаг назад. В этот момент дверь затряслась, будто самолёт в зоне турбулентности, затем прекратила вибрировать и стала отъезжать в сторону, словно снизу имелись колёсики. Эти исчезли без следа, как люди в 1984 Орвула. Лина коротко взвизгнула, прикрыв лицо руками, попятилась в комнату. Илья же поражённый увиденным остался стоять на месте. С ростом метр 90 и весом под 100 кг он не считал себя слабоком, но отодвинуть бы эту дверь с такой лёгкостью не смог. Казалось, что лысый мужик в обтягивающем чёрном комбинезоне сделал это одним движением мизинца. Его огромный красный рубец через всё лицо выделялся на бледной коже. Холодный и острый, как игла, взгляд остановился на Илье. Из комнаты раздался всхлип, и пришелец бесцеремонно направился туда. Эй, чувачок, а ты не обнаглел часом? Илья схватил лысого заде за шею и одним резким и сильным толчком бросил на пол, наступил на шею. Ты кто вообще такой? Арина забралась в угол дивана, прямо поверх простыни и одеяла. Заняла оборонительную стойку, будто всерьёз собралась отбиваться. "Ты кто такой?" я спрашиваю. Сильнее надавил на шею Илья. Мужичонка извивался, как перерубленный червяк, одним глазом косил на обидчика и упорно молчал. Наконец сумел вывернуться так, что схватил цепкими, как птичьи лапы, пальцами врага за икру. Ноги Ильи пронзила острая боль, непроизвольно отдёрнул Убей его, воскликнула Алина. Чего? посмотрел на неё Илья. Убей его. Её голос дрожал настолько сильно, будто она стояла на 40-градусном морозе под шквальным ветром. Убей его. Шарамиров мгновенно оказался на ногах, а ловким движением вынул из-под галенища сапога короткий нож. Крякнув какое-то слово, бросился на хозяина квартиры. Илья даже не успел ничего сообразить, когда руки самостоятельно блокировали удар и вывернули кисть нападающего так, что тот взвыл от боли. Нож при этом не отпустил. Однако в следующее мгновение убийца выкрутился, будто его кости были резиновыми. Махнул ножом, намериваясь впороть живот сопернику, но Илья отпрыгнул в кухню. Оказавшись рядом с кухонным столом, он дёрнул ящик с вилками, ложками и ножами. Убийца сообразил, что именно пытается достать соперник, скокнул, намереваясь хоть как-нибудь прыгнуть хозяина квартиры, и в нос промахнулся. Илья сделал шаг в сторону, схватил шрамированного за шеирку и кинул в стекло, отвернулся, защищая лицо от осколков. Зазвенело, загрохотало, убийца что-то крикнул. Из окна вдохнул тёплый ветерок, долетел слабый запах борща. Илья, чуть не подскользнувшись на огромном куске стекла, подошёл к подоконнику. Не опираясь на него, чтобы не пораниться осколками, глянул вниз, и тело отсутствовало. Лишь большая чёрная птица набирала высоту, улетая от дома к центру Москвы. Илья прошёл в комнату, где последний раз видел нежданную гостью из прошлого. Никого. Видимо, пока он сражался с внезапным гостем, Ангелина выскользнула в подъезд. Или её вообще не было, а он сходит с ума.